Глава 19. Герман. Четыре дня нахождения в больнице я стойко выдержал. Посчитал, что в меня влили достаточно химии, чтобы никакая зараза не взяла мой организм, поэтому настоял на выписке. Наташу положили в клинику. Меня навещал Лёха, брат жены. Родители ее, наверное, в произошедшем винят меня. Они ни разу не позвонили и не спросили, как я себя чувствую. Возможно, переживают за дочь и им не до зятя, который в ближайшем будущем станет бывшим. Зато мама и Полина обрывали телефон, чередуясь, приходили проведать. Я замечал, с какой интонацией они говорят друг о друге. Поля все еще с опаской относилась к маме, а вот родительница с теплотой отзывалась о Поле. Я даже не сомневался, что рано или поздно мама сменит гнев на милость. Родительницу беспокоило, что Поля плохо ест и спит. А еще ее настораживало, что Полина каждый день принимает таблетки. Как объясняла Поля, у нее часто болит голова. Это было ненормально. Необходимо сходить к врачу, а не глотать обезболивающие горстями. Я тоже небольшой любитель докторов, но иногда без их помощи не обойтись. Рассуждаю я логично, но сам прямо сейчас глотаю две обезболивающие таблетки. Можно и без них обойтись, но напрягает дискомфорт, который вызывает рана. Никто, кроме Андрея, не знает, что я сегодня выписываюсь. Появлюсь дома, женщина обрадуется, мама поворчит, но смирится. Мне хотелось к семье. Соскучился по Маше, прошло несколько дней, а будто год дочь не видел. Привязался к ней за короткий период времени. Поля присылала короткие видеозаписи, но этого было недостаточно. Сажусь в такси, откидываю голову на спинку сиденья, окно приоткрыто. Общаться с таксистом нет желания. Прикрываю глаза. Теплый ветер бьет в лицо. Слушаю музыку. Достаточно неплохой современный репертуар. Так и уснуть можно. Звонок мобильного заставляет открыть глаза: Привет, уже сбежал из больницы? Да, еду домой. Через меня сможешь проехать? А что случилось? Спросила, потом вспомнил, что мама Поля каждый день приходит к офису и ждет до вечера. Она снова пришла? Да, тебя караулит. Понятно, сейчас буду. Адрес я запретил ей давать, поэтому женщина до сих пор не знает, где мы с Полиной и Машей живем. Что-то ей точно надо, раз она не отстает. Может, тебе бронежилет надеть? Мы тут с Сурбегом посовещались. Да идите вы, шутники. Мы ее в кабинет тогда проводим, не на улице же вам разговаривать. Досмотрим заодно». Сбросил вызов, водителю назвал новый адрес. О том, что со мной случилось, мы не распространялись. Знали только моя семья и начальник безопасности компании. Ах да, еще и родственники Наташи. Но те никому не скажут, даже под пытками. Я без особого энтузиазма собирался с ней встретиться в тот день, когда на меня с ножом набросилась жена. Чем настойчивее себя вела мать Полины, тем сильнее мне хотелось узнать, зачем она меня ищет. Явно не просто так. Возможно, что ей срочно понадобились деньги? Тогда их нужно искать, а не сидеть весь день у дверей компании. Может, желает увидеть дочь, извиниться? Полине я не хотела об этом сообщать. Я знаю, что с матерью и сестрой она не общается. Родительница ежедневно ей названивает, Поли не берет трубку. Спрашивал, когда она приходила ко мне в больницу. Полина до сих пор злая и обижена. Я ее понимаю. Поднялся на нужный этаж. Не заходя к Андрею, направился в свой кабинет. Пора покончить с этим делом. Секретаря у меня не было, потому что я не бывал в офисе. Открыл одну дверь, вторую. Мать Полины стояла ко мне спиной, обнимая себя за плечи, смотрела сквозь панорамные окна на город. Добрый день поздоровался и прошел в кабинет. Женщина вздрогнула и обернулась. Мне показалось что за то время, что мы не виделись, она похудела, осунулась. У нее и тогда взгляд был потухший, бегающий, а сейчас мне показалось, что она очень устала, будто у нее не осталось сил. Возможно, это всего лишь маска, чтобы меня разжалобить. Пообещал себе не поддаваться. «Здравствуйте. Вы хотели со мной поговорить?» Холодно поинтересовался и указал ей на стул. Сам занял кресло руководителя. Хотела. Это очень важно. Вопрос жизни и смерти. В глазах ее заблестели слезы. Играет? Вряд ли. Но я не собирался поддаваться и идти у нее на поводу. Меня ее проблемы не волнуют. Я уже помог один раз. Жизни и смерти Полины», — добавила она.